Из описания этих мастерских можно заключить, что они были не столько местом обучения, сколько производством с патогонной системой. Во всяком случае, трудно назвать училищем заведение, где масса женщин целыми днями мечутся и крутятся, как белка в колесе. Мастерские подразделялись на несколько видов – швейные, ткацкие, предильные, вязальные, вышивальные, а в некоторых обрабатывали шелковые коконы и разводили шелковичных червей. В процессе такого обучения женщины выпускали товарную продукцию, доходы от которой шли на содержание и дальнейшее обустройство этих мастерских. Кроме производственной практики, женщины изучали письмо, арифметику, им давали уроки музыки и танца. Некогда женщины в кварталах развлечений в ожидании клиентов коротали время, подсушивая, измельчая и смешивая чай. Теперь же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 Из регистратуры соответствующее указание направлялось по месту работы гейши, та бросала свои коконы, брала семисен и таким образом получала передышку от своей учебы. Если в чайном домике она освобождалась раньше закрытия мастерской, то была обязана вернуться на рабочее место и закончить свой урок. Вместо того, чтобы завлечь женщин общественно полезной работой и привить им любовь к такому труду, Компания ремесленных мастерских, скорее всего, давала обратный результат, и истинное занятие гейши казалось женщинам куда более привлекательным. Эксперимент с обучением гейш-работниц продолжался несколько лет. В 1881 году власти Киото объявили, что посещение мастерских впредь будет добровольным. В тот же миг вся учебная практика в Пантатё ограничилась уроками музыки и танца.